Глава вторая Ваше Величество, я не понимаю природу лихорадки этой женщины. Она вся горит, бредит, ее сознание помутнено, но нет никаких других признаков того, что у нее какая-либо из болезней, при которых человек впадает в такое состояние. Мои средства не помогают сбивать жар. Простите, но я бессилен, и боюсь, мы можем скоро её потерять. «Ты верно что-то перепутал, Лорий!» Железным голосом отрезал Эмиль. «Это тебя мы можем очень скоро потерять где-нибудь в море. Лучше почеши свою седую голову, поищи там на незапыленных полках мозга какой-нибудь рецепт зелья и приведи мне ее в норму!» Врачеватель только беспомощно разводил руками, а состояние лиры ухудшалось. Эмиль старался не показывать своих эмоций. Но внутри у него всё клокотало. Вид мечущейся в агонии, хрупкой, беззащитной девушки на смятых простынях, ее пылающие от жара щеки, спутанные волосы, прилипшие к вискам, пробуждали в нем новые незнакомые эмоции. Никогда он еще не чувствовал этого странного незнакомого чувства, жалости. А еще страха, страха, что он может лишиться своей игрушки. «Да, да, только игрушки!» «Ничего большего», — уверял себя, но при этом не мог не сжимать кулаки всякий раз, когда она выгибалась дугой от лихорадочной агонии, приоткрывая свои пересохшие губы в бессвязных стонах и фразах. Он давился от беспомощности, как неумеющий плавать щенок, ругал себя за эту слабость, но отрицать ее не мог. Лира была ему дорога. «И пусть он готовил ее не для жизни в сказке», Мысль о том, что он может ее потерять здесь и сейчас, была нестерпимо болезненной. Впереди ночь, и это плохо, господин. Ночью лихорадка пожирает больного, а она встречает ее уже ослабшей. Все еще с жаром. Можете сколько угодно пугать меня, но я вынужден сказать, что нужно готовиться к худшему. Эмиль нервно ходил по каюте, силой сжал волосы, зарычал от злобной досады. «Вы! Быстро!» – обратился к стоящим за дверью воинам. «Спуститесь к рабам и приведите мне сюда эту служанку Ирму!» Почему-то именно это решение показалось ему сейчас самым верным. Через минуту девушка уже заходила в каюту зверя. Увидев на кровати свою хозяйку в бессознательном состоянии, решительно кинулась к ней, произнося какие-то восклицания на незнакомом Эмилю языке ты должна помочь. Сухо отчеканил зверь таким голосом, что было понятно, это не просьба, приказ. Через полчаса Ирма уже обмазывала королеву странными, неизвестными снадобьями, пахнущими лесными травами и ягодами. Она лишь тихо говорила, что ей нужно, а зверь повелевал раздобыть. Благо, что все, что ей требовалось, удалось найти либо на кухне, либо среди зелий врачевателя. Вся каюта, в которой они сейчас находились, была увешана мокрыми белыми полотнами ткани, как сказала Ирма, чтобы воздух был насыщен влагой, как после дождя. Это должно было облегчить дыхание. «Что с ней?» сипло спросил Эмиль, почему-то веря, что эта женщина, которой так доверяла Илирия, поможет. «Возможно, это просто сильный стресс или даже морская болезнь, «Возможно, и я очень опасаюсь этого. Ее лихорадка вызвана тем, что она покинула свои земли. Никто не знает, каково происхождение Алоридов. Откуда этот золотой блеск в ее глазах? Иллирия никогда не расставалась с землей предков. Кто знает, может быть, это путешествие убьет ее. Может быть, ей нельзя покидать пределы земли золотых песков? Бред!» – раздраженно ответил Эмиль. «Она обычный человек». «Должно быть, ты просто не видишь очевидной болезни, простуды или что-то там еще. Может, ее укусил какой-то гад?» Он говорил злобно, резко, и в то же время в его голосе прослеживалось волнение, желание найти самоуспокоение. Но было видно, зверь метался по своей внутренней клетке. «Я говорю то, что вижу, господин!» В каюте воцарилось напряженное молчание. Только хриплое дыхание Лиры нарушало эту тишину. И что делать? Ждать. А вдруг ты права? Вдруг чем дальше мы уплываем от земли золотых песков, тем опаснее это для ее жизни. Я не дам вам сейчас ответ на этот вопрос. Поможет только время. Зверь злобно вздохнул. Если Ирма была права, то каждая пройденная миля для Лиры была шагом к смерти. Руки снова сжались в кулаки. Ждать. Ждать и смотреть, как возможно он лично, медленно и мучительно убивает ее. «Стража!» — вновь раскатистый рокот. «Прикажите капитану лечь на дрейф. Мы не поплывем дальше. Пока!» Ирма подняла на зверя вопросительный взгляд. «Я приказал расположить паруса так, чтобы можно было, не бросая якоря, удержать судно на месте. Наш корабль будет то ходить вперед, то пятиться назад» но на незначительное расстояние. Подождем немного. Если ей станет лучше, продолжим путь. Значит, дело не в том, что мы уплыли с ее родины. Господин, это как минимум небезопасно, возразил один из членов экипажа, не осмеливаясь поднять глаза на зверя, но поспешивший к нему на аудиенцию сразу, как услышал странный приказ. Он то и дело кидал заинтересованные, но неодобрительные взгляды на бредящую Иллирию, что еще больше раздражало Эмиля. В итоге он встал так, чтобы закрыть девушку от посторонних глаз. «Все, кому не нравится мое решение, могут смело выпрыгивать за борт и плыть туда, куда пожелают», ответил с кривой усмешкой на губах. Все знали, еще одно возражение, и он сменит слово «могут» на «должны». Больше никто не осмелился перечить господину. «А если ей станет хуже?» «Если состояние не улучшится», — все так же тихо спросила Ирма, когда они снова остались одни в каюте. Он молчал. «Ей станет лучше, я чувствую». Его голос был скрипучим, как сухой лес, глаз затуманенным. Он думал и хмурился. «В любом случае, это мудрое решение, господин. Если причина лихорадки в чем-то ином, то уже к вечеру она должна отступить». «Я дала королеве очень действенные отвары. Посмотрим!» Дельно произнесла Ирма. Она действительно производила впечатление той, на кого можно полагаться, кому можно доверять. Теперь Эмиль понимал, почему она оказалась в окружении Илирии. «Хорошо, продолжай в том же духе. Только не вздумай больше называть ее королевой. Илирия теперь обычная женщина. Привыкай, для ее же безопасности!» Сипло ответил он, покидая каюту. Нужно было немного успокоиться, восстановить самообладание. Близость возможной кончины лиры заставляла его испытывать ужасные, неприятные эмоции. Самым паршивым было то, что помимо всего прочего он ощущал собственную слабость, потому что уже был готов, наплевав на всё, разворачивать этот корабль и вести ее обратно, к ее золоту лишь бы спасти. Ему не нравилось то, как эта женщина действовала на него. Надеялся, что, получив, быстро утолит свой мужской голод по ней. Но никак не получалось, словно сам Мина вставал у него на пути. Или диспотер. Кто знал, может, боги давно сами заприметили и возжелали эту прекрасную королеву, сводящую с ума одним движением своей изогнутой брови. Он шел на верхнюю палубу, чувствуя на себе опасливые раболепные взгляды. И тем не менее, в них теперь читалось и иное выражение. Не без раздражения Эмиль смог уловить осуждение в глазах своих воинов и членов команды. Они осуждали его. Осуждали, что ради женщины он подвергал себя и своих подданных опасности. Ведь кораблю со зверем на борту было действительно крайне небезопасно вот так вставать посреди моря и дона. Впекло их всех. Впекло этот мир. Он зверь. Никто не смеет пренебрегать его решениями, какими бы сумасшедшими они ни были. Ко всеобщему облегчению, к вечеру второго дня лихорадка спала. Лира даже смогла прийти в себя, искренне обрадовавшись увидеть Ирму подле своего ложа. Правда, когда ее взгляд пересекся со взглядом зверя, ее лицо снова помрачнело, и девушка резко отвела глаза. Сам себя не понимая, Эмиль не стал на нее давить своим присутствием. Тут же деликатно покинул каюту, удостоверившись, что с ней все теперь в порядке. «Я дала ей специальный отвар, чтобы она хорошо спала и восстанавливала силы». Лихорадка ушла, но королева... «Ой, простите, госпожа Иллирия еще очень слаба!» Ирма смотрела на зверя опасливо, но настороженно. Словно маленькая собачка, готовая отважно защищать свою хозяйку, но понимающая, что шансы не равны и поэтому заранее готовящая себя к самому плохому исходу. Неужели Солужанка думала, что он накинется на лиру с порога только потому, что жар отступил? Да, он зверь, но не животное же. Хотя нет, такая жестокость была характерна как раз только для людей, не для животных. хорошо пусть отдыхает. Я отдал приказ ускорить ход кораблей. Уже к утру завтрашнего дня мы будем на родине. Встречу с землей черных скал Илирия не пропустила. Утром ей действительно уже удалось встать на ноги. О пережитом недуге говорили только бледность лица и несколько потерянных килограммов. Ирма помогла девушке протереть тело и облачиться в приготовленные для нее очередной скромный черный закрытый наряд когда она оказалась на свежем воздухе не могла не вздохнуть полной грудью наполняя ее удовольствием а потом также непроизвольно подставила с радостью свое лицо к солнечным лучам как ты себя чувствуешь лира услышала рядом ненавистный голос отвратительно ответила высокомерно задрав нос рад что тебе лучше даже едкое чувство юмора вервернулось проговорил с улыбкой, подходя ближе. «Посмотри на горизонт!» Он указал пальцем вдаль, где сквозь голубовато-серую дымку уже начали прорисовываться очертания города. «Это земли черных скал. Твой новый дом!»